Мамины любимчики Как-то раз весной маленькие цыплята на полянке перед домиком зашумели и запищали все одновременно. Они спорили о том, кто из них мамин любимчик. «Это я, я!» — кричал один цыпленок. «Я! Самый красивый у меня красное перышко в хвостике!» «Нет, это я, любимчик!» — спорил другой. Я лучше всех умею грести лапками землю искать зернышки. Мама говорит, что я молодец. Ну и что? Удивился третий, а я быстрее всех могу съесть кашу, которую варит нам по утрам мама. Она всегда называет меня умницей. И меня мама хвалит, пискнул четвертый. Я лучше всех песенки пою. Он взобрался на пенек и запел. пи пи пи пи пи пи пи, -пи, -пи «Подумаешь песенки петь», — заявил пятый. «Я стихи сочинять умею, значит, я талантливый». Он тоже вскочил на пенек и отпихнул братца. «Слушайте, нашу маму я люблю и стишок ей подарю». Цыплята еще больше заволновались и чуть не подрались, но тут они заметили, что самый младший стоит себе в сторонке и гребет лапкой песочек. Его окликнули. — А ты что умеешь делать лучше других? За что тебя хвалит мама? Малыш задумался. — Ничего, я не умею делать лучше вас. — Так тебя мама совсем и не хвалит? — Хвалит. — Интересно, за что? — удивились все. — Я не знаю. И тут на полянку пришла сама мама-курица. Она с восхода солнца... Работала в поле, сеяла зернышки овса и пшеницы, чтобы по осени собрать урожай и печь деткам пирожки. «Мамочка, мамочка!» — закричали малыши в один голос. «Скажи нам, кто твой любимчик!» Курочка рассмеялась и обняла их мягкими крылышками. «Я всех вас люблю! Все вы мои любимчики!» Цыплята обрадовались, помирились. и мигом разбежались по поляне играть в салочки и прятки. Только младший подошел к маме и спросил. «Мамочка, ты устала? Садись, отдохни на крылечке, а я тебе помогу. Хочешь, я подмету и помою пол в доме, или принесу воды из колодца? Скажи, что сделать?» Мама улыбнулась, ласково его погладила и ответила. Спасибо тебе, мой любимчик. Вот передохну немного, и мы вместе с тобой пойдем готовить всем обед.